Большой Спасоглинищевский переулок С 1962 по 1993 годы улица Архипова продолжает линию Большого Златоустинского переулка, спускаясь от Моросейки к Солянке. Назван по церкви Спаса Преображения на Глинищах, стоявшее в Малом Спасоглинищевском переулке. Впервые упоминается в 1460 году — Снесена в 1931 году. В XVII веке назывался горшечным, по горшкам, изготавливаемым из местной глины. К концу XVIII века в переулке имелось несколько каменных зданий. Номер 4 — дом виноторговца Уварова, где жил художник Архипов. В 1966 году на фасаде установлена металлическая доска с барельефным портретом художника, скульптор Нерода, Шмидт, архитектор Минаев, номер 9-1, дом капитана Алабова. После расчистки от ветких строений на нечетной стороне остался только дом номер 3. Красная линия переулка от него до углового дома номер 9-1 пока не застроена из-за сложности рельефа и проблемы грунтов, что является редким исключением для переуплотненных переулков центра. Дом номер 10, располагающийся на изломе переулка, Был построен для синагоги Московского еврейского общества. Московская хоральная синагога. Проект 1896-1898 годов. Архитектор Эйбушец, Строительство 1906-1911 годы. Архитектор Клейн. Надстроено.